«1964 год. Я взял ее вишенку под вишневым деревом. Эти слова вдруг вспомнились Федорову почти сорок лет спустя. Ее вишенку, вишенку, вишенку под вишневым, вишневым деревом. Старая английская баллада». Тут раздались встревоженные крики, и Федоров поднял голову, как раз вовремя, чтобы увидеть, что мяч летит прямо к нему. Можно было бы встать и спокойно поймать его обеими руками. Или же отклониться, и мяч пролетел бы мимо. Но вместо этого он в последний момент беззаботно вскинул над головой левую руку и поймал мяч. Мальчишки на поле расхохотались, послышались приветственные крики и аплодисменты, и Федоров, прежде чем бросить мяч обратно, ответил на приветствие типичным для бейсболиста жестом. Сделал вид, что приподнимает над головой кепку-бейзубовку и машет ею восторженной публике. Мяч отцарапал ладонь и сломал ноготь. Из пальца шла кровь. Но не слишком сильно. И тогда он сунул руку в карман и вытер кровь о подкладку. Было бы гораздо гигиеничнее обмотать палец носовым платком, но ему не хотелось показывать ребятам, что чей-то промах привел к таким неприятным последствиям. «Ну и выпендрежник же ты!» Обозвал он сам себя и слегка поморщился. Начинающие могут играть обеими руками. Он криво улыбнулся. Вечное, неизбывное тщеславие старых спортсменов.